Глава 9 Генрих Говард. Давно ожидаемый придворный праздник наступил. Рыцари и лорды приготовились к турниру, а стихотворцы и ученые приготовились к ученому состязанию. Ученый и храбрый король хотел соединить в этом празднике все, чтобы показать всему миру, что есть король, соединяющий все добродетели и мудрость, который в одно время был и великий полководец, и замечательный ученый, и стихотворец. Рыцари должны были сражаться в честь своих дам, стихотворцы — пропеть свои песни, Джон Гейвот — прочесть свои фарсы. Самые умные и ученые люди также должны были принять участие в этом торжестве. Так, например, Генрих приказал приехать в Лондон своему бывшему наставнику греческого языка, великому ученому Кроку, который в то время был профессором Кембриджского университета. Он захотел, чтобы Крок прочел при дворе несколько сцен из Софокла. И хотя тут не было ни одного человека, знавшего греческий язык, Но, несмотря на это, все должны были восхищаться музыкальностью греческого языка и многосторонними знаниями короля. Все приводили в порядок свой наружный и внутренний туалет. Генрих Говард удалился в свой кабинет и трудился над сонетом, в котором восхвалялись красота и добродетели Геральдины. Лежа на бархатном диване, стоявшем около письменного стола, он держал в руках бумагу. Если бы в эту минуту его увидела леди Джана Дуглас, то пришла бы в неписанный восторг. Голова его откинулась на подушку дивана. Большие голубые глаза были обращены к небу. Он улыбался и что-то шептал. Углубившись в свои размышления, Он вспоминал о той восхитительной минуте, которую он пережил с Геральдиною несколько дней тому назад. Думая о ней, он молился за нее и припоминал клятвы, которыми он ей клялся в вечной любви. Наконец-то восхитительная Геральдина принадлежит ему. Много было предположений, ужасных мучений и минут ожидания. Наконец все кончилось, и кончилось к лучшему. Катерина любила его, в этом она поклялась. Она сказала даже больше, что со временем она будет его женою, и брак этот будет известен всем. Но когда же это будет? Когда свет признает его мужем Катерины? Когда, наконец, освободится она от тяжести королевской короны, Когда спадут эти оковы, которые связывают ее с этим тираном, кровожадным мужем и свирепым и честолюбивым королем? Когда же Катерина сделается леди Говард? Никогда. Когда этот ответ приходил ему в голову, то им овладевал какой-то страх, и лицо его помрачалось. Ему казалось, что какой-то голос шептал ему, Ты никогда не доживешь до этого дня. Хотя король и стар, но он переживет тебя. Приготовляйся лучше к смерти, потому что она близка к тебе. И этот голос повторялся не один раз. Он повторялся беспрерывно. Часто во сне ему чудилось, что он чувствует ужасную боль около шеи, и он видел эшафот, с которого скатывалась его голова. Бывали минуты, когда он верил в свои сны и нисколько не сомневался в той печальной будущности, которую они ему предвещали. Прежде он мало обращал внимание на смерть, но теперь, с тех пор, как Катерина стала его любить, он не хотел умирать, потому что жизнь впереди обещала ему много наслаждения и удовольствия поэтому он сделался осторожен и предусмотрителен. Так как ему хорошо был известен характер короля, то он избегал таких вещей, которые могли его рассердить или раздражить. Ему казалось, что король особенно недолюбливал его и их род, и что он выжидает только удобные минуты, чтобы схватить и умертвить его. Поэтому Говард был всегда осторожен но теперь, когда он узнал, что Геральдина его любит, осторожность его усилилась, ибо жизнь его принадлежала уже не ему одному, но и ей. Говард избегал по возможности всего, что могло раздражить короля. Так, бывший начальником армии, сражавшийся против французов, он неожиданно заменен был лордом Гетфордом. Вместо того, чтобы обидеться, Он молча возвратился в свой дворец и, не имея возможности оставаться рыцарем, занялся науками и поэзией. Он всегда готов был помочь таланту или дать убежище в своем дворце какому-нибудь ученому, которого преследовали. Он спас ученого Фокса от голодной смерти и принял его в свой дом. В его дворце жил Гораций Юниус. Любовь к искусствам и занятиям заставила его забыть раны, которые король нанес его честолюбию. Впрочем, он даже был отчасти доволен своей настоящей жизнью. Он убедился, что если бы король не отозвал его из армии, он не наслаждался бы теперешним счастьем. Итак, Генрих вместо зла неожиданно сделал ему добро. При мысли, что Генрих, унижая его и лишая звания начальника армии, возвысил его, дав ему в любовнице свою собственную жену, Говард улыбнулся и прочел свои стихи, в которых воспевал свою возлюбленную королеву. «Язык мой слишком беден и груб», прошептал он, чтобы выразить все мои чувства. «Петрарко был счастливее меня». Слова его любви гармоничнее самой музыки. «Я завидую, Петрарка, но не хочу твоей участи. Она была слишком печальна и незавидна. Лаура никогда тебя не любила. Она была матерью 12 детей, из которых ни один не принадлежал тебе». Сравнив свою любовь с его, он улыбнулся и взял лежавшие на столе сонеты Петрарки. Он так занялся сравнением своих сонетов с сонетами Петрарки, что не заметил, как портьера его кабинета приподнялась, и прекрасная молодая женщина, блистая бриллиантами и богатым костюмом, вошла в его кабинет. Она остановилась на пороге и несколько минут с улыбкой смотрела на углубившегося в свои мысли графа. Вошедшая была очень хороша. Высокий, прекрасный лоб ее, кажется, был создан для короны. Черные волосы ее были украшены маленькой герцогской короной, и прекрасные локоны не спадали до самых плеч. Ее величественная и прекрасная фигура была обличена в белое атласное, украшенное жемчугами платье. На плечи была накинута пурпуровая мантия, застегнутая двумя бриллиантовыми аграфами испускавшаяся спускавшаяся до колен. Это была герцогиня Ричманская, вдова умершего сына короля Генриха, сестра лорда Генриха Говарда и дочь благородного герцога Норфолка. Овдовев, она жила во дворце своего брата и была под его защитою. Ей было двадцать лет, В Свете их называли нежной парочкой. Но Свет, судящий обыкновенно по одной наружности, совершенно не знал чувств этой нежной парочки. Брат и сестра ненавидели друг друга, и герцогиня жила у брата только потому, что король по скупости назначил ей очень скудное содержание. Но эти взаимные чувства были тайною, которую они оба носили в глубине своего сердца. Оба наружно любили друг друга, и только по временам у того или другого вырывалось слово или выражался взгляд, по которым опытный и наблюдательный человек мог заключить о настоящих отношениях этих двух, видимо, преданных друг другу лиц.